Глава 31. Физика волновых процессов. Утром, собираясь на работу, я все же немножко посидела за компьютером, проверила сообщение от мужа. Это пожелало мне хорошего дня, и это грело. На работе было сегодня довольно насыщенно, но иногда выдавались спокойные 10-15 минут, и мои мысли то и дело возвращались к тем сложным конспектам, которые принес мне Артур. Сначала мне показалось, что мой план «Б» — найти моего одноклассника, который учился на физике и мог бы мне растолковать добытые конспекты по теории проклятий, тоже провалился с треском. Я долго и тщетно искала Вадика в соцсетях, расспросила пару бывших одноклассников, но мимо. Один дал мне его студенческий номер телефона, однако, когда я его набрала, мне ответила девушка с сильным кавказским акцентом и попросила больше сюда не звонить. «Неужели мне придется у спрашивать?» Мне все еще не хотелось говорить ему, насколько глубоко я закопалась в его проблеме. Особенно теперь, когда я практически повернула расследование в правильную сторону. Как раз сегодня Артур сообщил мне, Тим точно не проклят. Это может с большой вероятностью означать, что Лейна выбрала Тима из двух кандидатов, что, конечно, не делает честь ее вкусу на мужчин. Но еще одно подозрение не давало мне покоя. Как узнать точно, стоит ли за Эдовым проклятием этот пресловутый Тим? Да, Артур проверил и то, что Тим не числится в списках магов с даром негативных воздействий. К ним, кстати, относятся не только насылатели проклятий. Но вдруг этот неуловимый засранец скрыл свой дар от всех. И пусть Артур говорил, что такого не может быть, что всех граждан Авеландо проверяют еще в детстве на наличие дара, причем раз в несколько лет, потому что дар не всегда пробуждается рано. А если Тим просто воспользовался своим внезапно открывшимся даром между проверками? Рабочий день пролетел быстро. Я уже познакомилась со всеми курьерами и слушала их байки про клиенток. Никогда больше не куплю ничего с доставкой на дом. Помогала сборщица Элизи комплектовать заказы. Перед концом рабочего дня мне позвонил Артур. «Привет, как там дела? Бывший этот ходит еще под окнами?» «Ходит», — кивнула я. Наташка держала меня в курсе. Она успела только чуть-чуть погулять со Светланкой утром, а потом появился Макс. Один. Натка, еле успела проскочить с дочкой в подъезд — Бывший муж долго трезвонил и бил кулаками в дверь, пока на шум не вышли соседи, которые Макс вдохновенно и с громким матом пожаловался на неверную супругу. И сейчас там... — Вроде полчаса как ушел, — сказала я. — Тогда давай, присоединяйся к нам. Ты ведь знаешь, где он живет? — Знаю, — сказала я. — Откуда ближе ехать? — спросил Артур. — От твоей работы, — сориентировалась я. — Тогда давай, там и встречаемся. Через сколько подъедешь? Через я бросила взгляд на часы, через минут двадцать. Отлично, жду. Артур бросил трубку, а я только сейчас поняла, что не спросила, кто это мы. Хоть бы Эд не решил сюда заявиться, он же еще не совсем здоров. Наскоро проверив собранные заказы, я попрощалась с коллегами и понеслась к ближайшей остановке. Там, немного нервничая, минут пятнадцать ждала нужную маршрутку, терзаясь, не отправиться ли мне пешком. Опоздав минут на десять, я выскочила возле того обшарпанного здания, где трудился Артур. Он увидел меня первым, махнул рукой. Рядом стоял паренек, в котором я узнала таксиста. На этот раз он поставил свои синие волосы в панковский ирокез. Чуть в стороне от них курил химера. Увидев меня, он небрежным жестом бросил недокуренную сигарету в урну и изобразил на лице подобие желтозубой улыбки, которая, честно говоря, смотрелась как хищный жутковатый оскал. «Интересно, они знают правду, кто я?» «Привет, Лен, ты ведь уже знакома с ребятами?» сказал веселым голосом Артур, на лице которого не осталось и следа вчерашней драки. «Мы встречались», — вежливо сказала я. «Спасибо, что пришли». «Давайте уже двинем», — нетерпеливо заплясал на месте таксист. «Пора размяться». «Сейчас я уточню. Вдруг он опять Наташку караулит», — извиняющимся тоном произнесла я, вытаскивая телефон. Короткий звонок прояснил, что Макса во дворе не видно. «Поехали к нему», — сказала я, дав отбой. «А может, я подброшу?» — ухмыльнулся таксист. «Таксист, ты достал! Здесь не наш мир, и твои силы ограничены!» своим хриплым низким голосом произнес Химера. «Фу, такой же зануда, как и мрамор!» — сморщил нос таксист. «Это кто мрамор?» — тихо спросила я у Артура. «Это позывной Эда», — напомнил он. «Точно, я и забыла уже». «А почему мрамор?» — поинтересовалась я. «Достался в наследство от предшественника». А с предшественником ничего плохого не случилось, поежилась я, немного встревожившись при слове «наследство». Да нет, он просто тут у вас прижился и отошел от дел. Ему 83, кажется, было, захотел для себя пожить. Прямо у нас в Зарецке, удивилась я? Нет, в Подмосковье. Там у нас еще одна стратегическая точка. А, а они знают, что я не Лейна, уточнила я на всякий случай. Знает. Таксист трепло, конечно, но даже он не будет болтать об этом направо и налево. С Максом мы все-таки разминулись. На полпути к бывшей Наташкиной квартире меня настигла смс-ка от подруги. Под окнами, с ним еще какой-то парень. «Поворачиваем», — скомандовала я. Водитель такси, не путать с таксистом, недовольно ворча развернулся и поехал по новому адресу. Во дворе действительно сидел Макс с каким-то плотно сбитым парнишей в трениках и майке. Лицо парнише не было отягощено интеллектом, он сурово посасывал пиво из пластиковой бутылки и вообще производил впечатление закаленного в уличных драках гопника. Я несколько поежилась, не удивлюсь, если у этого типа в кармане нож припрятан. И это все. «Ну, я так не играю», — разочарованно произнес таксист, а я тихонько фыркнула. Вряд ли он смотрел мультик про Карлсона, но интонация получилась похожая. «Ладно, пойдем, Артур был серьезен. Мы направились к моему подъезду. Мужчины впереди, я чуть-чуть позади. Что-то мне подсказывало, что сейчас лучше не вмешиваться и не путаться под ногами. Я еще раз мысленно пообещала себе, что обязательно запишусь на боевые искусства. Привет, Макс, поговорим, — негромко сказал Артур. Макс и его приятель оторвались от экранов своих телефонов. Второй вскочил, молодецкий расправил плечи и смерил суровым взглядом подошедших. И странное дело. Поглядев в глаза химере, он несколько сник, а в глазах появилось настороженное выражение. «Честно говоря, я его даже понимаю. Я сама на химеру смотреть побаиваюсь. Но я-то хотя бы видела огненный топор, которым он распугивал нечисть. Хотя коллега моего мужа и без магии страшноват». «Не о чем с тобой говорить, гнида», — процедил Макс и сплюнул. ща я тебя распишу под хохлому, чтобы от моей жены отвял». И подскочил примерно метра на полтора в высоту, словно подброшенной невидимой волной. «Это что за фокусы?» — и выпучил глаза Макс. Его приятель тем временем потерял свой бравый вид и, не спуская глаз Химеры, бочком-бочком отпятился от подъезда, быстро обернулся и задал стрекача, словно заяц от охотника. «Догоним!» — весело предложил таксист, делая изящный жест рукой. «Трус!» — прохрипел Химера своим раскатистым голосом. «Ну, так совсем не интересно, почти жалобно протянул таксист, и Макс снова поднялся в воздух, на этот раз плавно выделывая различные кувырки и петли. «Э-э-э!» — заорал он, поднимаясь все выше. Мне было жутко на это смотреть. Только бы Наташка из окна не увидела, а то еще испугается. Не каждый день бывший муж за окнами пролетает. Артур, кажется, тоже подумал об этом. «Таксист, возьми левее», — попросил он. Ладненько, протянул Мак и снова взмахнул рукой. Макс подлетел к вороне, мирно сидящей на дереве, и птица в ужасе шарахнулась. Может, хватит ему, задумчиво прохрипел Химера. Ну вот, я только начал, расстроился таксист и начал медленно опускать свою добычу, но не удержался от удовольствия покрутить бедолагу Макса волчком. Тот уже даже не орал, а только разевал рот. О! Ты ему еще звук выключил, предусмотрительно, одобрительно покивал головой Артур. Спусти его за дом, там пустырь. Здесь во дворе очень бойкие пожилые дамы следят за порядком. Вспомнив Марию Осиповну, я мысленно прикинула, и виден ли был полет Макса из ее окон. Кажется, можно, если высунуться в кухонное окно. Но в окнах пенсионерки не было видно. Кажется, нам повезло. Таксист по опустил Макса за дом, где перед ним встали Артур и коллеги Эда. Я предусмотрительно оставалась в сторонке. «Ну что, теперь поговорим», — сказал Артур. «Я бы мог еще раз с тобой помахаться, но я, знаешь ли, не мериться силами пришел. Мне главное, чтобы ты от девушки отстал, добродетельный супруг. Если тебя это успокоит, я с ней даже не знаком». Что ты в ней нашел в этой шлюхе, этой жирной бабище!» Не слушая Артура, прохныкал Макс. Смотреть на него, сидящего прямо на земле, было несколько жалко, но, честно говоря, он заслужил. А Артур молодец. Даже если бы они еще раз устроили драку без свидетелей, и Артур бы победил, вряд ли бы Макс отстал от Наташки. Уж, по крайней мере, нашел бы, как ей кровь попортить. А сейчас, после такого урока, попритихнет». «Еще одно такое слово, и снова птичкой побудешь», — разомкнул уста Химера. Макс икнул и заткнулся. «Химера, а у тебя отлично получается воспитывать таких грубиянов», — засмеялся Артур. «Эй, это я все сделал», — приосанился таксист. «А слава Химере, как всегда». «Таксист, заткнись», — безлобно сказал Артур. Химера двинул густой бровью и веско сказал... Терпеть таких не могу. Ты, чтоб тебя, отец, собственной дочке жизнь портить, это каким огрызком надо быть. Свою женщину довести до того, что она от тебя ушла, позор для мужчины. Я удивилась таким словам, произнесенным мужчиной. Может, я слишком привыкла к реалиям нашего мира, когда для мужчины считается практически нормой бросить семью, зажимать алименты на детей, требовать от женщины быть идеальной, самому только принимать заботу, но не заботиться в ответ. Может, я слишком привыкла к тому, что вся тяжесть осуждения за развод падает на плечи женщины? Не старалась, не сохранила, не додала, не долюбила. «Ух ты, как разошелся», — тихонько шепнул мне Артур, блеснув глазами, «сейчас речь целую толкнет». «Она знаешь, какая!» — пискнул Макс, вжав голову в плечи. «Это она меня довела! Опустилась, разжирела, за домом не следит!» Тут уже не выдержала я, подскочила к Максу. «Довели тебя, бедненького, да?» — рявкнула я. «Ты, зараза, за счет Наташки живешь! Что жрешь за ее счет? Что самооценку свою сраную почесываешь?» Как же мужчина-кормилец, удобно устроился. Жена за твои кредиты расплачивается, готовит, убирает, дочку тебе родила. Ты хоть раз ей помог? Посидел с ребенком? Нет, мама твоя сидела. Когда и на фитнес ходить, если она юлой крутится, чтоб ты комфортно в игрушке своих гамал, ругал ее постоянно, что она такая и а теперь понял, что придется самому себя обслуживать и еще и работу искать нормальную, и решил вернуть тогда же и вернуть не можешь по-человечески. Ладно бы ты действительно раскаялся и справился, или хоть притворился, а ты неисправимый урод». Макс вылупился на меня и только глазами хлопал. За спиной раздался одобрительный свист и сдержанные хлопки. Свистел таксист, а хлопал, осклабившись своей жутковатой улыбкой, химера. «Знаешь, Артур, можно было нас и не звать», — хихикнул насмешливый Мак. Я слегка покраснела и выдохнула требовательно, протянув ладонь. «Давай ключи от квартиры!» «Я ключи посеял», — проныл Макс, похлопав себя по карманам. Мы с Артуром немного походили по двору, оставив Макса под присмотром эдовых коллег, но ключей так и не обнаружили. «Ладно, у Наташки возьмем», — сказала я. Через пять минут я предстала перед удивленной Наташкой. Светланку мы отвели к Марье Осиповне, сказав девочке, что мы привезем ее любимые игрушки и заю. Девочка сначала закапризничала, но быстро отвлеклась на двух кошек с гладкой блестящей шерстью, трехцветную и серую полосатую, которых Марья Осиповна любила и баловала. Старушка быстро согласилась посидеть с малышкой, причем решающую роль сыграла не пятисотка, оставленная мной на тумбочке, а возможность с первых рук узнать, что за драма разыгралась вчера у нее под окнами. Насколько я помню, Марья Осиповна прямо расцветала, когда во дворе происходила свадьба, драка, скандал или переезд. В общем, неважно что, лишь бы не тишь да гладь. Возле подъезда стояла такси мини -вен. При виде Наташки Макс вскинул голову, но Химера снова положил ему на плечо свою крепкую руку, и обиженный муж снова опустил глаза и промолчал. «Мы едем забирать вещи», — сказала я. «Так ведь, Макс?» «Угу», — пробормотал он. По дороге туда Наташка шепотом попыталась расспросить меня, что происходит. «Они его побили, что ли?» — пробормотала она тихо мне на ухо. «Да вроде нет», — «Ссадины он вчера в драке с Артуром обзавелся», — ответила я. «Да ты на него посмотри». Наташка украдкой бросила взгляд на Панурова мужа, однако не увидела никаких следов побоев, кроме упомянутой ссадины. «А никто? кто? Мужи твоего друзья?» «Ага», — ответила я, решив не вдаваться в подробности. Оказавшись в бывшей Наташкиной квартире, мужчины принялись разбирать ту самую мебель, за которую подруга платила кредит, Удобный диван, детскую кроватку и компьютерный стол Макса. «Подождите, я сфоткаю», — сказала я. Мебель мы с Натой решили продать, чтобы она могла закрыть остаток кредита, а часть денег оставить себе на оплату съемной квартиры. Ну, кроме детской кроватки. Ее вполне можно впихнуть в мою бывшую квартиру, и Светланке она очень нравится. Макса мы оставили сидеть внизу. Уж не знаю, что там ему наговорили химера с таксистом, но сидел он как приклеенный. Натка быстро набивала сумки своими вещами, забрала все детское, фен, крема, ополовинила аптечку. Поколебавшись, великодушно оставила бывшему мужу микроволновку, хотя формально вещь принадлежала ей. Ладно, не обеднею, сказала Натка, все равно готовить разленился, так хоть пожрет, может, что-нибудь. В общем, если честно, то Наташка взяла довольно мало, и в основном то, что Максу уж точно не пригодится. Детские лекарства из аптечки и антицеллюлитный наткин-крем ему точно без надобности, как и фен, например. Она не стала забирать заботливо купленное ей красивое и крепкое постельное белье, взяла только Светланкины комплекты с зайчиками и феечками. Электрический чайник тоже покупала она и оставила. Из посуды взяла только любимую сковородку и еще формы для выпечки. В общем, всякие бытовые мелочи, которые вместе потянут на кругленькую сумму и которые Макс явно считал копеечными, были оставлены ему. Негде толком хранить, да и, как мне кажется, Наташка все еще испытывала чувство вины за разрушенную семью и боялась показаться меркантильной. Я снимала процесс на видео. А вдруг он скажет, что я у него деньги украла, виновато произнесла подруга? «Я его тоже запишу», — пообещала я, покосившись на химеру и злорадно представив, как под суровым взглядом этого сослуживца Макс захлебывается на камеру. «Наташенька, прости, что я вел себя как свинья. Я козел и буду каждый месяц давать деньги на дочку, а еще буду с ней гулять и играть по выходным». Мебель была разобрана, Артур позаботился о вызове грузовой газели, а пока мы ждали ее приезда, Наташка всплеснула руками. Все обыскала, Заю не найду нигде. Вот тут должна была в коридоре лежать. Я ее здесь забыла. Может, переложил куда?» «Сейчас спрошу», — мстительно прищурилась я и запнулась, не зная, как обратиться к Химере. Настоящего его имени мне никто не говорил — а обращаться по прозвищу мне казалось слишком фамильярным, но тот и сам молча встал, готовый пойти со мной. «Спасибо», — сказала я. «А как я могу к вам обращаться?» «Химера», — ответил он. «Меня все так зовут». Мы спустились на лифте вниз, где нас, прыгая по ступенькам, догнал таксист. Видимо, не утерпел, ведь тут что-то интересное будет происходить, и без него... «Мне показалось, что этот маг, несмотря на почтенный возраст, в душе оставался задиристым подростком. Каким он и выглядел?» «Макс!» — обратилась я к нему тоном строгой учительницы, и он дернулся. «Где Зая?» Как, «Какая Зая?» — спросил он, заикаясь. «Плюшевая!» — сказала я. «Розовая!» «Наташка тебе про нее говорила!» «Любимая Светланкина игрушка! Она в коридоре лежала!» Макс посмотрел на Химеру, Затрясся и тоненько завыл. «Так», — сказала я, начиная подозревать нехорошее, — «давай-ка, рассказывай». Но Макс только пялился на химеру, как кролик на удава, и молчал. Эге, своим обычным насмешливым тоном протянул таксист, «да наш отец молодец, оказывается, выбросил ее в мусоропровод». «Ну зачем?» — опешила я. «Таксист что, мысли читает?» «Это она меня довела!» — истерично взвизгнул Наткин бывший, подразумевая, конечно, не игрушку, а жену. «Она у меня дочку забрала, ну и получила!» «О, застонала я! Логика, блин!» «Чтобы насолить жене, выкидываем любимую дочкину игрушку, чтоб жизнь бывшей супруги малиной не казалась. Как будто Наташке делать нечего, как утешать каждый день ревущую Светланку». «Ты, идиот!» — закричала я. «Слушай, когда Дэн за нами вернется, может, с собой этого слизняка захвачу, а?» — задумчиво сказал Химера, но за этим обманчивым спокойствием тона, кажется, скрывалась холодная ярость. «Не надо!» — взвизгнул Макс. «Ну, если только ненадолго и без члена вредительства!» — усмехнулся таксист. «Давай-ка я позанудничаю, Химера!» «Сам знаешь, что бывает, если каждый начнет таскать чужаков через переходы». Химера коротко рыкнул на коллегу, но тот только разулыбался. «Значит, я с ним здесь поговорю. Слышь, герой, сегодня ты с нами», — сказал Максу суровый Химера. «У Артура заночуем? Ну, круто», — развел руками таксист. Тем временем спустился и сам Артур с телефоном в руках, который он сунул мне. Дорогу объясни, пожалуйста, водитель запутался. Я начала переговоры с водителем газели, поглядывая на столпившихся возле Макса мужчин. Таксист что-то со смехом рассказывал Артуру, энергично жестикулируя при этом словно итальянец. Вскоре подъехала газель, и двое ребят принялись выносить во двор вещи. Артур, сколько стоит-то? спросила я, дернув его за рукав. Да я и оплачу, не парься, отмахнулся он, взлетая по ступенькам крыльца. Пока иномирские мужчины помогали грузчикам спустить вещи вниз... Химера, кстати, остался сидеть рядом с впавшим в транс Максом. Я в полголоса рассказала Наташке очередное свидетельство того, что Макс мудила, который из-за своих обидок готов родной дочери подгадить. Наташка жалобно всхлипнула и заругалась. «Где же я теперь такую же найду?» — вздохнула она. «А где покупали?» — спросила я. «Да в отпуске, когда ездили к тете моей» случайно на рынке увидели светланка в нее так и вцепилась ладно найдем может в интернете кто продает попыталась я успокоить наташку но та думала сейчас явно о том как встретит ее дочь мама же обещала и правда что сказать прости доченька но твой папа повел себя как сволочь и выбросил игрушку нет не надо даже если папа козел пусть дочка пока что поживет без этого знания «Эй, девчонки, поехали!» — заглянул в квартиру Артур. «Мы все. У подъезда стояла еще и легковушка, на которой должен был поехать плохо знающий город Химера. Мы с Наташкой поедем в кабине «Газели», а таксист Макс и Артур отправятся на служебную квартиру последнего. «Я их завезу и подскочу, если нужно будет», — сказал Артур. «Таксист тут впервые не ориентируется». «А деньги?» — спросила я. «Я Химере оставил». «Ладно», — сказала я. Честно говоря, я бы предпочла, чтобы нам остался помогать не свирепый Химера, а доброжелательный Артур. Но что ж делать? Грузчики довольно быстро подняли все на мой этаж, занесли в квартиру, даже кроватку Светланкину поставили в нужный угол. Упакованный до почти плоского состояния компьютерный стол я попросила отнести на балкон, а вот диван туда не пролез. Ладно, завтра объявление напишем, цену поставим высокую, заберут быстрее. Химера, молча работавший наравне с грузчиками, как раз заносил последние диванные подушки. «Мы сейчас Светланку забирать идем», — сказала я. «Ключи тогда под коврик положите, ладно?» У меня не хватало духу обращаться к суровому работящему магу на «ты». Спустившись к Марьи Осиповне, мы обнаружили спящую на диване рядом с кошкой Светланку — Еле отбившись от жаждущей новостей старушки, работу грузчиков она, конечно, пронаблюдала из окна, мы вышли из ее квартиры, пообещав, что завтра я обязательно загляну к ней и расскажу все. Наташка несла на руках дочку. «Помочь, Над? Она тяжелая, у тебя и так спина», — предложила я. Да несу, прошипела сквозь зубы Натка. «Давайте я», — раздался знакомый хриплый голос. По лестнице поднимался Химера, который, видимо, только что рассчитался с грузчиками. Он подошел к впавшей в ступор Наташке, легко перехватил Светланку на руки и пошел наверх, словно налегке. Это смотрелось даже по-своему трогательно. Некрасивый, небритый мужчина с суровым лицом, и припавшая к нему спящая девочка с лохматыми волосами цвета соломы. Ох, я не постелила же! спохватилась Натка. Она рванула наверх, шагая рядом с Химерой. Когда мы все поднялись на пятый этаж, Химера сказал, понизив голос. «Ключи в кармане». Шепот, кстати, звучал еще более сурово, учитывая его тембр. Наташка, покраснев, нырнула ладонью в оттопыренный нагрудный карман и достала ключи. Пока Наташка стелила постель, Химера стоял рядом, держа девочку на руках, потом осторожно переложил ее на чистую простынку и отошел, давая матери раздеть и укрыть дочку». Он небрежно кивнул мне и вышел, мотнув головой на мое «Может, чаю?». Из окна я увидела, что он стоит и курит у подъезда, словно кого-то ждет. Ко мне подошла Наташка. «Чаю хочешь?» «Хочу», — не стала отказываться я. «Как они Макса-то убедили, что на вас вещей согласился?» — спросила Наташка, наливая мне кипяток в чашку. «Не знаю. Поговорили с ним по-мужски». «Отошли в сторону, я слов не слышала», — выкрутилась я. «Я вон того сурового испугался, наверное». «Да уж, я сама поначалу его испугалась», — кивнула Наташка. «Внешность у него такая внушительная. Ты его знаешь?» «Нет, один раз до этого видела», — сказала я честно. «Как его зовут-то хоть?» «Даже имени не знаю», — призналась я. «Знаешь, так хорошо стало. Впервые телефон молчит», — призналась Наташка а то обычно сплошные гадости от Макса. Мебель бы еще продать, и уже полегче станет. «Я тебе сейчас фотки скину, дашь объявление», — сказала я. «Ох, и выручила ты меня, Ленка», — сказала Наташка, крепко обнимая меня. «Хорошо, что мужиков этих подогнала. Так все быстро, раз, и все вещи тут». «Это ты еще Максу много оставила», — хмыкнула я. «Да я ж не знала», — растерянно сказала подруга. «Я, знаешь, хотела, как мебель продам, кредит отдать и часть денег заплатить за наши долги по коммуналке, вернее, его долги. но ну, сейчас, думаю, шиш ему, пусть Макс сам крутится». Нат, он тебя не заслуживает», — сказала я твердо. «Он должен был от радости прыгать, что такая, как ты, за него согласилась замуж, поддерживала его, когда с работы уволили. А он что в ответ на твою поддержку?» «Ну, наверное, неуверенно», — сказала Наташка знаешь что тот суровый мужик сказал вспомнила я что если от мужика жена уходит то это страшный позор для мужчины вот так то так и сказал удивилась натка так и сказал вот подумай об этом я отодвинула пустую чашку поеду я к себе нат надеюсь больше к тебе макс не сунется на завтра давай сказала наташка снова обнимая меня ты это если что «Я хочешь тем ребятам хоть пирог испеку, что ли, а то неудобно?» «Там посмотрим», — сказала я, улыбнувшись ее нестроенной фразе. Я буквально чудом успела на последнюю маршрутку, идущую примерно в мою сторону, но пришлось пройти еще три остановки пешком. Поэтому, придя домой, у меня не было сил включить компьютер, и я, ополоснувшись в душе, легла спать, поглаживая кольцо и думая об Эдди. «Как ты, милая!» Приснившийся Эд обнял меня крепко, привлёк к себе и зарылся лицом в мою растрепанную шевелюру. «Ох, ну и денёк был», — призналась я, прижимаясь к нему. «Жаль, меня там не было», — вздохнул супруг. «Надеюсь, ты мне тоже расскажешь?» «Тоже?» — я удивленно подняла голову. Таксист вернулся и даже показал. «Да», — ошарашил меня Эд. «Как показал?» «У него что, где-то была скрытая камера?» «Нет. Он очень одаренный маг, практически универсал. Смог развить в себе целых четыре дара». «Это как?» — заинтересовалась я. «Ты же вроде говоришь, так не бывает у вас». «Бывает, но редко. Обычно у человека с магическими способностями один самый сильный, узконаправленный дар. Но бывает и два, а при наличии магического ресурса и упорства можно освоить еще один». Таксист же осилил четыре специальности. Во-первых, он мастер движения, то есть может магически переносить вещи или человека с места на место. Во-вторых, он может увидеть картинку событий из чьих-то воспоминаний. Конечно, ему далеко до специалиста в этой области. Таксист читает только недавно случившееся, и то получается не всегда. В-третьих, он может показать прочитанное кому-то еще. А в-четвертых, ты уже знаешь... Его игры с внешностью, когда можно принимать другой облик с помощью собственного внутреннего резерва силы. И пусть ему доступно небольшое количество изменений своей внешности, но все равно это удивительно. «Ах, вот как он про Заю сообразил», — кивнула я. «Ох, я надеюсь, он в моих мыслях не копался?» «Нет, успокоил меня это. Таксист, кстати, в восторге от тебя. Говорит, что тебя нужно брать в умпу работать. Я прыснула. «А меня, кстати, Химера удивил. Я думала, он страшный и суровый. А он так трогательно нес на руках Наташкину дочку. У него, наверное, дети есть?» — спросила я. «Нет, детей у него нет», — ответил Эд. «Да?» — я весьма удивилась. «Ему же уже лет сорок, не меньше». «Меньше», — Эд посмотрел меня в глаза. «Ему тридцать один». «Знаешь, почему он поступил к нам в отряд?» «Это было три года назад». У него погибла жена, с которой он прожил восемь лет. Попала случайно в стихийный портал. Ух ты, я прижалась к мужу теснее, я не знала. Да, он ведь не умеет открывать переходы, и те пятнадцать минут, которые он потратил на поиски мага, оказались роковыми. Он долго винил в ее гибели себя, а детей у них не было, уж не знаю, это был их сознательный выбор или проблемы со здоровьем. Жалко его произнесла я. И мне. Он поначалу был еще серьезнее, чем сейчас. Раньше никогда не улыбался. И что? До сих пор он ни с кем не познакомился, удивилась я. Я никогда не видел рядом с ним женщин, был ответ. А он такого Максу наговорил, вспомнила я, что свою жену надо беречь, что для мужчины позор, если она готова сбежать с ребенком в никуда. Ну и правильно сказал, проявил солидарность с коллегой мой муж. Так что пойдешь к нам работать или ты все еще побаиваешься эрика кого химеру его так зовут эрик лоркхем только он не любит свое имя предупредил на всякий случай это. ну если меня уволят то только к вам да улыбнулась я кстати как твоя работа я рассказываю ему все все мелочи очередного прожитого дня Делюсь мыслями и чувствами, получая в ответ искренний интерес, любовь и поддержку. Знаете, а вариант такого общения с мужем во сне мне нравится куда больше переписки через сеть, но куда меньше, чем общение вживую. Утром я проспала, едва на работу не опоздала. Там Эльвира выдала мне дополнительно материалы по новому разделу с косметикой, чтобы я ознакомилась. «Заниматься им придется тебе, больше особо не сказала коллега. Зато будешь процентик от продаж получать, если справишься». Я обрадовалась. Конечно, размер зарплаты тут чуть повыше, чем я получала на предыдущем месте. Ну а кто же откажется от дополнительных денег? Правда, просмотреть бумаги мне не удалось». Сегодня заказами нас буквально завалили, и двое курьеров долго пытались спихнуть друг другу лишние, хотя обычно они готовы драться за дополнительный заказ. В обеденный перерыв я решила все же сходить в столовую, а не перекусывать за рабочим местом. Заодно я посмотрю, что там нужно будет делать с этой косметикой. Я взяла себе салат и немного картофельного пюре. Мяса в такую жару совсем не хотелось». Расплатившись, я стояла с подносом в руках и папкой с бумагами, зажатой под мышкой пытаясь высмотреть незанятый столик. «Эй, Потоцкая! Потоцкая!» — внезапно окликнули меня. Я повернулась на голос. Возле одного из столиков стоял Женька Тюбка, мой бывший одноклассник. «О, привет!» — я подсела к нему. «А чего так медленно реагируешь? Фамилию сменила уже, старую забыла. Кто ты у нас теперь-то?» «Я не меняла», — ответила я. «Потоцкой осталась». «Да ну», — не поверил он. «И что, муж еще на развод не подал?» «Ему все равно», — пожала плечами я. «Да ладно, я бы никогда такого своей жене не позволил», — гордо приосанился Тюбка. «Это ж, можно сказать, родовое имя. Если муж такое жене позволяет, тряпка, он а не мужик». «Так, не обзывайся мне тут», — я погрозила ему своей увесистой папкой. «Да я не про твоего, я так вообще!» — пошел на попятную, гордый представитель славной древней фамилии. «Ты тут работаешь?» «Ага, с админом пристроился», — кивнул Женька, «а ты?» «А я менеджером в интернет-магазине тружусь». «Ты вот что, мгновенно сориентировалась я, как извлечь из этой встречи пользу. Ты с нашими-то общаешься?» «Маленько общаюсь», — ответил Женька. «Вот неделю назад Серегу встретил, он, оказывается, в Питере сейчас». И Кузнецова туда же уехала, прикинь. Круто. А не знаешь, куда Вадик Данилян пропал? Я его не нашла в соцсетях, пожаловалась я. А зачем тебе, Вадик? Ты ж теперь замужняя дама. Развязно подмигнул мне бывший одноклассник, намекая на мою скромную Валентинку, отправленную Вадику в восьмом классе. Ну и приглашение на белый танец на выпускном, от которого он увильнул курить за угол. Да меня подруга одна просила найти, кто в физике шарит, хмыкнула я. Ей бы курсовую сделать за денежку срочно. А Вадик же на физика учился. А, поскушнял Тюбка. Вот оно что. Есть он в соцсетях, только под ником. У меня в друзьях посмотри. И назвал мне ник какого-то смутно знакомого персонажа из сетевой игрушки. Спасибо, я искренне поблагодарила Женьку. Едва переступив порог офиса, я тут же бросилась к компьютеру. Так, Евгений Тюбка, список друзей ага Данилян, на мое счастье был онлайн вадик привет мне тут надо кое что по физике порешать готова заплатить ты не посмотришь напечатала я опасаясь что адресат сейчас свалит из онлайна на неопределенное время но ответ пришел сразу о привет ленка а что там по физике то ну давай перешли мне скан или фото я перешлю сразу как с работы приду послала ответ я о «Кем работаешь?» — заинтересовался бывший одноклассник. Я ответила и углубилась в документы. В течение дня мы вяло поперебрасывались сообщениями про то да сё, а потом я, едва дождавшись ухода начальницы, тоже поспешила попрощаться с коллегами. «Неужели Вадик разберется? А вдруг он мне все объяснит? И тогда меня осенит, как можно обойти это чёртово условие с женитьбой?» Оказавшись дома, я перефотографировала конспекты и переслала их Данилиану, заодно наплела ему, что хочу поучаствовать в необычной ролевой игре, а там, ну, такие сложные правила. «Кстати, что я буду должна», — уточнила я. «Ну, пивом угостишь», — пришел ответ. «Блин, темноватые фотки. Ты сейчас где находишься? Тащи это добро с собой, пивка попьем, заодно поболтаем, а то скучно дома сидеть». Я назвала район, и Вадик обрадовался. Там неподалеку от тебя пивнуха есть, велосипед. Давай туда. Вот, кстати, номер мой, если не найдешь. Найду, ответила я. В самом деле, лучше сразу и лично все узнать. Надеюсь, только что в этом велосипеде не очень дорогое пиво, а то ты зарплата еще долго, а расходов у меня в последнее время что-то выше крыши. Велосипед я нашла быстро. Вадик поджидал меня у входа. При виде меня он заулыбался, хлопнул меня по плечу и открыл дверь, пропустив меня вперед. Внутри довольно громко орал телевизор с трансляцией футбольного матча, поэтому я предложила выйти на летнюю веранду. Там я поставила перед Вадиком стакан и положила конспекты, сама же пока принялась глазеть на прохожих, пока парень углубился в чтение». «Забористая трава», — сказал Вадик, наконец оторвав глаза от текста и подтягивая пиво из объемного стакана с логотипом бара. Оставалось там уже не так много. «Так что, даже ты тут не разобрался, упала духом я». «Да почему разобрался?» «Эти твои ролевики — конченые шизики, так над физикой волновых процессов поизвращаться. Слушай, ты мне скинь ссылку на эту ролевку, а? Тоже хочу поучаствовать. Или там взнос большой». Скину обязательно, кивнула я, потом что-нибудь навру, разочарую Вадика. Так значит, тебе все понятно. А чего тут не понимать? Ну, курс физики волновых процессов. Только магия-шмагия, -магия, негативная волна вместо электромагнитной. Хех, так что тебе объяснить-то? Я едва не выдохнула все, но сдержалась, отхлебнула нелюбимого мной пива и сказала. «Вот я поняла, что проклятие имеет волновую природу», — вернула я умную фразу, которую когда-то услышала от Эда. «Как свет или звук? А как его снять, не очень понятно». Да элементарно. Вадик похлопал себя по карманам, не нашел ручки, и я быстренько протянула ему свою. Развернув салфетку, бывший одноклассник накалякал на ней синусоиду. «Если для особо тупых, то вот волна». «Видишь, вот у нее гребни, самые высокие, и впадины, самые низкие». Он ткнул ручкой в названные места. «Ну да. Про интерференцию понимаешь же, да?» «Ну, интерференция — это когда две волны друг на друга накладываются, так?» Неуверенно произнесла я. «Во, смотри. А наложиться они могут так». Данилян провел такую же синусоиду в точности поверх первой, и линия стала жирной, отчетливой, в одном месте даже салфетка порвалась. Или вот так, и он нарисовал вторую синусоиду чуть правее первой, так что гребни первой совпадали с впадинами второй. Получился такой узорчик из холмиков по обе стороны оси координат. И кивнула я, пока вроде бы все выглядело простым и понятным. А дальше смотри. В первом случае, когда они накладываются, их амплитуда суммируется, а во втором, где волны в разнобой, гасятся полностью, уничтожают они друг друга. То есть ваши маги-шмаги в этой ролевке умеют гасить только плоскополяризованные волны проклятий. «Какие-какие?» — уточнила я. «Ты это попроще, без терминов». «Я и так просто...» — Вадик оскорбленно приосанился и сделал большой глоток пива. Короче, совсем для тех, кто не в теме. Вот волна плоская, а вот нарисована эллиптическая. То есть вот тут конкретно круговая. Ну вот спираль себе представить можешь? Могу. Так вот, выходит, по правилам вашей ролевки, маг не умеет делать двойной поляризатор, который нужен, чтобы снимать такое проклятие. Обычный может, а двойной для спирали нет». Поэтому проклятия, основанные на круговой поляризации, считаются неснимаемыми, но типа они редкие. Не каждому умельцу дано так качественно проклинать. «Вот как», — задумчиво произнесла я. «То есть это сложнее?» «Да не намного, если мы о физике. Чтобы уничтожить электромагнитную волну, надо запустить такую же по частоте, но в противофазе». Данилян еще раз нарисовал две синусоиды, похожие на узор из рюшечек. И с круговой также. Но круговая — это как бы сумма двух плоских волн, но в разных плоскостях и со сдвигом фазы. В общем, не буду тебе, гуманитарию, про вектора объяснять. Короче, это как бы две волны. И для снятия проклятия надо запустить тоже сразу две и каждую в противофазе, той, которую гасишь. По очереди нельзя, только две сразу. Ясненько? Да, мне действительно стало ясно а мой знакомый вообще ничего объяснить не смог. «Ну, может, он тоже гумик какой-нибудь?» Вадик с видом собственного превосходства допил пива. «Можешь еще по одному?» «Ты лучше мое допей». Я пододвинула свой, почти нетронутый стакан. «Допью, да, конечно. Как такой продукт можно оставить?» Вадик приложился губами к пенному напитку, затем подцепил с тарелки горсть сухариков и захрустел. Я тоже рассеянно взяла сухарик и задумалась. Выходит, какой-то гад вдарил по моему мужу двойным проклятием, а у местных магов оно считается неснимаемым. И что теперь делать? Я не маг. Не смогу же я изобрести этот самый поляризатор. Теперь мне абсолютно понятно, почему я так вяло искал способы его снять. Потому что этого сделать нельзя. Остается только выполнить поставленные условие. А условие тут такое, что Эда с души воротит. Жениться на бывшей, в которую он был всего лишь слегка влюблен, а теперь она ему вообще противна. Куда ни кинь, всюду клин. Неудивительно, что он так отчаялся. А со стороны могло бы и показаться, что он и не пытался. А я ведь знаю, что пытался. Мне Артур рассказывал. Артур как будто почувствовал, что я его вспомнила. Мой телефон зазвонил. «Привет, Лен!» — бодро поздоровался мой сообщник. «Ты как?» «Нормально», — ответила я. «А я тебя обрадовать хотел. В пятницу вечером Эд вернется, так что жди, и готовься». «Ура!» — воскликнула я абсолютно искренне. Как я по нему соскучилась. А сегодня еще только среда.